ПАЦИЕНТ С фантазией Похоже, у меня будут те же проблемы, что у Дарта Вейдера. Эта метафора явно не достигла цели, и мне пришлось пояснить. Нужно как-то есть, пить и ходить в туалет. Это ведь не медицинские задачи, а технические. И решения у них тоже должны быть технические. К тому же довольно простые. Несмотря на это, они обещают свободу. Теперь Трейси слушала меня внимательнее. «Предлагаю заменить мне трубы». Она обратилась вслух. Три операции в одной. Выведем трубку напрямую в желудок для еды и питья, для всех входящих. Потом поставим трубку в мочевой пузырь для отвода мочи. Это выходное отверстие номер один. И еще одну в толстую кишку для вывода фекалий. Это выходное отверстие номер два. При таком объяснении все и правда выглядело очень просто. «Получается гастростомия, цистостомия и колостомия». Добавил я на случай, если Трейси сочла бы идею слишком уж простой. «Ага». «Конечно». Я сказал «конечно», потому что Трейси получила образование медсестры и прекрасно понимала, о чем речь. Мне понадобится нестандартная колостомия. Такая бы оставила мне лишних 30 см толстой кишки и необходимость опорожняться раз в несколько дней из-за выделения анальной слизи. Следовательно, придется сделать резекцию этих 30 сантиметров, просто убрать лишние трубы, оставшиеся в подвале. Я взглянул на Трейси с таким видом, будто выложил перед ней флеш-рояль. Ничего. Снова тоже каменное лицо. Наконец она заговорила. Что ж, очень полезно. Отличное начало. «Но... черт!» А потом она очень мягко объяснила, что скорее все, кто отвечает за финансирование в Национальной службе здравоохранения, промчатся мимо меня в закат, под свист собравшихся на горе раков после дождичка в четверг, чем хотя бы один хирург на планете согласится выполнить мою просьбу. Потому что мой мочевой пузырь и прямая кишка абсолютно здоровые и таковыми останутся. Так зачем калечить здоровые органы? Надо отдать ей должное. После этой речи она добавила. Однако давайте попытаемся. Оставалось только решить скользкий вопрос с дыханием. Мышцы, которые управляли моими легкими, должны были отказать через пару лет. И мне хотелось быть уверенным, что местный эксперт по дыхательной системе, сопровождающий меня от лица национальной медицины, разделяет мои взгляды поэтому при первой же возможности я решил с ним познакомиться. Пока мне было известно, что этот человек, Джон, обладает безупречной репутацией, так что встречи я ждал с еще большим интересом. Когда мы с Франсисом вошли в кабинет, я сразу обратил внимание на стайку других врачей, окружавших Джона. Сначала мне польстило, что столько специалистов собралось обсудить мой случай. Но довольно скоро я понял. Трейси, скорее всего, уже рассказала обо мне Джону, и тот призвал коллег как группу поддержки. У меня родилось подозрение, что Трейси, вполне объяснимо, делилась с окружающими историями о том, как за время болезни я превратился в пациента с фантазией. После необходимого обмена любезностями я решил сэкономить время и сразу перейти к обсуждению взглядов на обеспечение кислородом с моими новообретенными лучшими друзьями. Это должно было снять напряжение. Думаю, Трейси вам уже все рассказала, и не нужно объяснять, почему я хочу поставить трахеостому как можно раньше. Трахеостома – вентиляционная трубка, которая вводится через надрез прямо в трахею. Однако вы можете не осознавать, по столь же очевидным причинам я воспринимаю неумолимое движение к полной беспомощности, как уникальную возможность провести передовые исследования в области развития кибернетики. Внимательно изучая все это время лица Джона и его коллег, я пришел к выводу, что в покер они с трейсе играли вместе. Наконец Джон выразил общее мнение. Спасибо за ваши идеи. Разумеется, у вас достаточно времени, чтобы передумать насчет своей трахеи. Ага, сказал я. Похоже, вы пока еще плохо меня знаете. Спустя примерно полчаса Джон и его команда уже знали меня очень даже хорошо. Так, давайте разберемся, — начал Франсис, интонацией демонстрируя, как это важно. Вы не оспариваете предположение, что выберем и путь трахеостомии и не окажись жертвами неудачного стечения обстоятельств, Питер сможет дышать без посторонней помощи. Да, действительно случается, что люди неожиданно умирают. И мы не в силах понять причину. Действительно, пневмония может создать определенные проблемы. Но в целом да, мы сможем дать Питеру возможность дышать. Тогда от чего он умрет? Джон пожал плечами. Проблемы с сердцем? Рак? Как знать? Но если все пройдет хорошо и по вашему плану, Он умрет не от бокового а миатрофического склероза. Я продолжил морально разлагаться, потянувшись за высоким бокалом ледяного пива. И это в одиннадцать утра. Потом перевел взгляд с барного столика на белоснежный пляж, поблескивающий в лучах карибского солнца. Минуту понаблюдал за собакой, которая в одиночестве гуляла вдоль края Березового моря. И обнаружил, что сидевший подле меня Франсис Счастливо погрузился в созерцание людей Спина у меня все еще болела Накануне я перевернулся в инвалидном кресле Амбициозно попытавшись проигнорировать существование высокого бордюра Мешавшего мне пересечь улицу Каким-то чудом моя голова не треснула от столкновения с тротуаром А вот спине досталось Похоже, на Карибах никогда не слышали о концепции доступной среды а то и вообще о здоровье и безопасности граждан. Ну, или здесь совершенно не было инвалидов. В любом случае, будучи прикованным к креслу, я вполне мог скатиться вниз по пандусу на оживленную дорогу, перебраться на другую сторону и обнаружить, что там нет никакой возможности въехать на тротуар. Этот инцидент стал своего рода тревожным звоночком. Незадолго до нашей поездки я понял, что должен поставить страховую компанию в известность о своем новообретенном диагнозе. Последние 10 лет мы заключали годовые контракты, покрывавшие наши путешествия с компанией Лейтс. И уже больше 30 лет у меня был счет в их банке. Наш разговор с агентом занял целый час и состоял по большей части из моих вдумчивых объяснений. Да, сейчас моя единственная проблема – неспособность ходить. Да. Мой лечащий врач всячески поддерживает наше стремление путешествовать. Нет, никто из команды ведущих мою болезнь медиков не ожидает в ближайшее время ухудшения. Ну да, технически это смертельное заболевание. Но умирать не обязательно. Спустя пару дней перед самым отъездом я получил стандартное письмо с отказом в страховании поездки. Если точнее, Оно предлагало покрыть мои расходы как здорового человека, не учитывая все, что хотя бы в малейшей степени могло относиться к состояниям, вызванным БАС. Я-то ожидал максимум безосновательного увеличения суммы страхования. Могу только вообразить, каким ударом подобный отказ мог бы стать для любого, кому только что поставили диагноз, именно тогда, когда человек еще с трудом держится на плаву. Это было жестокое и нелогичное решение. Я был потрясен и не застрахован, но мы все равно рискнули. Времени найти другую компанию не оставалось. К Тому же мы не знали, как ее искать и существует ли она вообще. В конце концов, у меня всего лишь не слушались ноги. Обычно об этом даже не нужно никого информировать. На данном этапе не было причин не только отказывать мне в страховании, но и даже повышать сумму взноса. Впрочем, мы с Франсисом за все время путешествий ни разу не воспользовались страховкой и решили, что эта поездка не станет исключением. А если и станет, баз будет ни при чем. И тут я перевернулся вместе с коляской, разбея при падении голову, как бы мы поступили. Можно было бы вполне аргументированно доказать, что этот несчастный случай был следствием передвижения в инвалидном кресле, и мог произойти абсолютно с каждым. Но в кресле я оказался вследствие прогрессирующего бокового амиотрофического склероза. И с этим было бессмысленно спорить. Если бы меня пришлось самолетом перевозить в специальную больницу, на территории США, естественно, а потом оплачивать огромные счета за лечение и после вывозить из страны медицинским рейсом, я не смог бы вернуть эти деньги по страховке, и мы бы обанкротились. Эти мысли я заливал ледяным пивом. Несмотря на глубокий полумрак в баре, я едва различал экран ноутбука. Попытка написать далеким друзьям письмом с сообщением о моем диагнозе и заверениями, что за исключением БАЗ я чувствую себя превосходно, закончилась практически манифестом. Если смотреть со стороны, новость о недавно диагностированном у меня боковом амиотрофическом склерозе может показаться ужасной. В течение следующих нескольких лет мое тело, но не мозг, будет постепенно отключаться, пока я не потеряю способность дышать. Или, если воспользуюсь искусственной вентиляцией легких, не окажусь заперт в себе, как в клетке. Но мне кажется, это неверная перспектива. Давайте взглянем на ситуацию с позиции моего мозга. Представьте необыкновенное путешествие, которое может совершить постепенно теряющий физическую оболочку разум со мной, его сознанием, на борту. Если не случится ничего непредвиденного, мой мозг продолжит полноценно функционировать все это время, но само путешествие обещает быть очень странным и все более одиноким. Мы отправимся в бездну, из которой нет возврата, враждебную ко всему живому. Оттуда очень трудно передавать данные обратно во внешний мир. А весь поток входящих данных, поступающий через глаза и уши, по-прежнему выполняющий свои функции, напоминает трансляцию камеры наблюдения, направленной в одну точку. Если я выберу тот же путь, что и остальные, мне предстоит созерцать больничный потолок. Согласитесь, это довольно скучно. Поэтому слава небесам, что на дворе 21 век. Если мы с мозгом вынуждены отправиться в бездну, поглощающую людей, как принято считать с незапамятных времен, пусть это будет настоящее путешествие, полное открытий. Давайте выберем путь науки. В этот вояж я хочу взять все доступные новейшие достижения техники. Мне не нужно выживать там, я хочу процветать. Да, я немного бунтарь. Сейчас, как и всегда... Я верю в свой девиз – нарушай правила. В этом смысл моей революции. И прежде чем я окажусь слишком далеко, нужно обеспечить по-настоящему надежное искусственное жизнеобеспечение. Дыхание и отправление других физиологических потребностей – вопрос технических приспособлений, а не лечения. Я ищу лучшие способы коммуникации в бездне и за ее пределами. Мне понадобятся новые высокотехнологичные чувства и моторы, которые заменят отказавшие человеческие. И они должны быть такими, чтобы мозг мог работать на полную мощность, которая, как и у большинства людей, все еще превосходит самые лучшие компьютеры. А еще я хочу привнести свет в эту тьму, оттолкнуть ничто и заселить бездну с помощью киберпространства, виртуальной и дополненной реальности и искусственного интеллекта. Учитывая уровень развития современных технологий, мне совершенно не обязательно оставаться в изоляции, становиться одиноким и безжизненным. Всю свою жизнь я писал книги, обожал музыку и рисование. И сейчас хочу открыть эти виды творчества в новых измерениях. Оказавшись в идеальной смирительной рубашке, Я не вижу смысла просто стимулировать мириады клеток скучающего мозга, сочиняя статьи, речи и мелодии или создавая иллюстрации, передающие сложные переживания человека, заточенного в чужой параллельной реальности. Я мечтаю написать книгу о том, как попал туда, сочинить симфонию бездны, нарисовать картину под названием «Метаморфозы», а потом отправить их вам. Если нам хватит сообразительности, Мое безумное путешествие без обратного билета в одиночную камеру может закончиться вместе поразительно напоминающим дом. Да, он будет виртуальным. Но, возможно, это сделает его удобнее, чем тот, в котором я сейчас вынужден жить. Новый дом будет приносить больше удовлетворения, окажется более безопасным, в нем станет проще ориентироваться. Но главное в этом путешествии – как и в любом другом, хорошо продуманном научном эксперименте, я надеюсь раздвинуть границы нашего знания. И, если все будет сделано правильно, помочь миллионам, миллиардам людей во всем мире. Некоторые сопутствующие открытия моего исследования, очевидно, уже сейчас. Мы подберем способы усовершенствовать жизнь всех парализованных в результате травмы или болезни. Вместе с тем не стоит забывать, что серьезные ограничения дееспособности и одиночества – спутники банального старения. В этой области мы также сможем наметить множество улучшений. Есть и другие, менее очевидные преимущества. Пока искусственный интеллект продолжает активно развиваться и совершенствоваться, людям нужно найти способ легко слиться с ним выясняя, как с его помощью расширить собственные возможности. Или, например, компенсировать деменцию. В противном случае мы, как вид, останемся далеко позади. Существенным плюсом в копилку возможных достижений служит то, что все высокотехнологичные системы, с которыми я планирую работать, основаны на применении компьютерной техники. При сегодняшних темпах развития производства любой невообразимо дорогой комплект стоимостью 100 тысяч фунтов через 10 лет обойдется уже в 3000. Значит, он станет доступен большинству. И лично для меня именно эта награда, способная сделать путешествие в бездну, не просто сносным, а стоящим. Что же в результате? Я не окажусь в изоляции. Что же с мотивацией? у меня ее будет в избытке. Есть и еще одна весьма заманчивая мысль, которая то и дело посещает мою голову, пока я готовлюсь нырнуть в бездну в рамках величайшего в своей жизни эксперимента. Забавно ведь получится, если в результате постоянного, круглосуточного наблюдения за здоровьем и работы систем жизнеобеспечения я проживу дольше и получу больше возможностей чем если бы я никогда не заболел боковым амиотрофическим склерозом.